Глава 30. Энца. Я наблюдал, как моя жена играла во дворе с собакой и снова и снова возвращался глазами к бумагам на столе. У меня впервые в жизни не было уверенности в следующем шаге. Я всегда знал, что делать, кому звонить, с кем заключать союз, кого убивать, с кого требовать долги. Но сейчас вопрос был только один — как отпустить её и не совершить самую большую ошибку в жизни. Грудь тянула так, будто мне засадили пулю прямо под ребра. Я даже пару раз подумал о том, чтобы позвонить врачу. Но я был здоров, это не поддавалось сомнению. Значит, болело что-то другое. Сердце. Раньше я бы послал к чёрту любого, кто сказал бы, что оно может болеть из-за женщины. Бьянка рассмеялась почти детским чистым смехом, когда Ромео подошёл к одному из моих солдат и сделал свои дела рядом с его ботинком. Солдат дёрнулся, его лицо исказилось от ужаса, и Би согнулась пополам, вытирая слёзы от смеха. Этот пёс нарушал все правила моего дома, но он заставлял её улыбаться так, как мне не удавалось. И вот почему на моём столе лежали эти грёбаные бумаги. Би всю жизнь жила в клетке. Сначала в золотой клетке Торна, внешне идеальной и вылизанной, но внутри. Рёбра, сломанные отцовскими руками, страх, измеряющийся шагами по коридору и любая ошибка, оплаченная кровью. Потом она попала ко мне. Да, моя клетка оказалась шире и с мягкими стенами. Люди вокруг улыбались ей и защищали ценой своей жизни. Её больше никто не бил и не держал на коротком поводке. Но это всё равно была клетка. Солдаты у ворот, охрана на каждом шагу и пистолет в её сумочке. Любое её решение так или иначе проходило через меня, через моё «да» или «нет». Я не мог этого изменить, даже если хотел, потому что безопасность семьи была превыше всего. Она выросла в железном кулаке одного монстра, и я любил её достаточно сильно, чтобы признать. Нельзя, чтобы она прожила остаток жизни в кулаке второго, даже если второй ей кажется безопаснее, нормальнее и честнее. Я знал, что не смогу стать нормальным. Я не собирался покидать козу-ностру. Это моя семья, какой бы испорченной она ни была. Мой мир — это кровь, сделки, оружие и враги на каждом шагу. Я не умел жить иначе и не мог обещать ей, что однажды за ней, как за моей женой, не придёт какой-нибудь головорез. Вся её жизнь до меня состояла из того, что ей говорили, как жить, а она выживала, как могла. Я не имел права стать ещё одним голосом, который решает за неё, куда ей можно, а куда нельзя. Даже если мне до одержимости этого хотелось, просто чтобы увидеть этот упрямый взгляд. Свобода. Я никогда раньше не задумывался, что вообще означает это слово. Ведь многие считают, что мафия может дать тебе неприкосновенность и вседозволенность. Разве это не свобода? Наверное, для такого психопата, как я, да. Но для нормального человека это грёбанная тюрьма. Она заслуживала настоящей свободы, а не той, которую я выдаю под присмотром. Не той, где её будущее привязано к фамилии Делла Морта и вечной войне. В последние дни я не переставал думать, что единственное правильное, что я могу сделать для неё, — это отойти, стать тем, кто будет оберегать и защищать её издалека, а не держать рядом и называть это любовью. Я получил от нашего союза всё, что хотел. Всё, что полагалось моей семье много лет назад. Завтра, после того, как мы публично уничтожим Торна, я убью его, и всё будет кончено. Поэтому пришло время отпустить человека, который никогда не хотел участвовать в этой битве. Я взял телефон. Пальцы, привыкшие уверенно держать оружие, дрожали, набрали короткое сообщение. Я. «Зайди в мой кабинет». Бьянка достала телефон из кармана ободранных джинсов ухмыльнулась и быстро набрала ответ. «Би, это приглашение? Или если я войду, ты меня отшлёпаешь?» Я усмехнулся. «Это женщина». «Я. Только если ты этого хочешь». «Би, пойду сниму трусики». Я плюхнулся в кресло, и оно жалобно застонало под моим весом, как будто тоже не хотело участвовать в этом бардаке. С каждой минуты я чувствовал, как разрываюсь на две половины. Мужчиной, желающим удержать единственную женщину, которую считал любовью всей своей жизни, и Доном, осознающим, что единственный способ действительно её защитить и освободить — это отпустить. До неё я был никем, даже если оставался человеком, перед которым склоняли головы. Я вращался где-то на окраине собственной тьмы, как захудалая планета на краю Солнечной системы. Она пришла, и я приблизился к Солнцу. Грелся в его лучах, пуская по своим захудалым венам дозы любви, ради которых не грех разрушить целый мир. Дверь тихо приоткрылась. Я поднял голову. Бьянка вошла без стука, как всегда, не заботясь о моих правилах. От её вымытых волос исходил аромат солёного моря. Она выглядела такой чистой и счастливой, даже с отпечатком лапы Ромео на топе. Я как раз хотела порепетировать с тобой свою речь. «Назвать отца уродом при всех гостях на вечере будет слишком», — быстро заговорила она, проверяя, не засох ли цветок, который она притащила в мой кабинет месяц назад, чтобы здесь было больше кислорода. Её взгляд упал на меня. Улыбка на губах ещё держалась секунды три, прежде чем ослабла, и она спросила, «Ты в порядке?» Я кивнул, потому что не хотел признаваться, что мне нужно вызвать грёбаную скорую, ведь, кажется, у меня пулевое ранение, которого не видно. Энса, её улыбка и вовсе сошла на нет. Я опустил взгляд на документы и пододвинул их к противоположному краю стола. «Сядь». «Господь, неужели я не мог бы быть более нежным?» «Наверное, нет». «Я хотел, безумно хотел соответствовать всей нежности своей жены, но не мог. Этого просто не было во мне, сколько бы я ни искал. У меня не получалось смотреть на неё так, как она смотрит на меня». «У меня не получалось сделать свой тон не таким грубым, не получалось любить так, как она заслуживала». «Что это?» Би медленно опустилась на край кресла. Я посмотрел ей в глаза. Такие тёплые, нежные, но полные страсти. Я смотрел в глаза женщине, единственной женщине во всём мире, которая позволяла владеть каждой частью меня. «Документы о разводе. Ознакомься с ними». Мне казалось, что эти слова исходили не от меня. Однако боль и онемение, расползающиеся по грудной клетке, рукам и даже кончиком пальцев, свидетельствовали, что всё-таки я их сказал. Бьянка чуть вздрогнула. Её лоб прорезала морщинка, как от неожиданного сильного столкновения, но она не отпрянула и не вскрикнула. Просто медленно и тяжело вздохнула. Вздохнула так болезненно, как если бы получила удар но еще не смотрела насколько глубоко вошел нож она потянулась к бумагам и пролистала ее взгляд скользил по строкам где я прописал все имущество деньги защиту ее новую жизнь в которой не будет моих врагов и моей проклятой фамилии ты хорошо все спланировал сказала она наконец слишком спокойно и безэмоционально. как и всегда я указал все что ей обещал мы удерживали взгляды друг друга Я впервые хотела отвести глаза первым. Почему она смотрела на меня так, словно скальпелем снимала кожу и заглядывала внутрь? Будто искала там что-то, чего я до сих пор не смог найти. «Требуется лишь моя подпись?» — спросила она, перевернув последнюю страницу. «Да, если... Если что?» — вскинула она подбородок. «Если тебя всё устраивает, и ты согласна...» «Как великодушно с твоей стороны спросить это сейчас!» «Ты хотела этого...» «Верно». Она злым движением провела ладонью по лицу, словно стирала лишние эмоции, подняла взгляд к потолку и задержала его там. Я увидел, как дёрнулось горло, когда она сглотнула. «Ты хотела это», — повторил я. «Так что я не посчитал нужным спрашивать то, что мы давно обговорили. Да и вообще я не должен спрашивать у тебя», — добавил, чтобы укоренить в её сознании образ мужа-мудака. «Ты хотела развода. Возьми его. Ты хотела свободу». «Я тебе её даю». «Спасибо!» Она рассмеялась, всё ещё глядя в потолок. Но предательская слеза всё же проложила влажный путь, напоминающий трещину на бархатной коже. Её разъярённый взгляд пригвоздил меня к месту, когда она поднялась с кресла и оперлась ладонями на стол. Стол, на котором я её целовал и трахал. Нет, занимался любовью бесчисленное количество раз. «Ты прав», — сказала она. «Я хотела это». Придвинулась чуть ближе, и воздух между нами загорелся. «Хотела», — повторила она, подчёркивая прошедшее время. «Знаешь, почему хотела?» Я вцепился пальцами в подлокотники кресла, чтобы не схватить её и не притянуть к себе. «Уж точно не потому, что влюблена в меня». «Да», — тихо сказала она. «Я не влюблена», — она медленно выдохнула. «Потому что влюблённость — это про иллюзии, про бабочек, розовые очки и прочую чушь. Бьянка наклонилась ближе, её ладони всё ещё упирались в мой стол, который, казалось, сдерживал её от того, чтобы влепить мне пощёчину. Дела Морте можно только любить». Черты её лица смягчились, а голос дрогнул. «Любить и принимать всё его дерьмо. Каждую тень, каждую рану, каждый его поступок мудака и каждую смерть от его рук. Только любовь может выдержать всё это». Влюблённость сдохнет при первой капле крови. Только любовь способна показывать нам хорошие и отвратительные вещи, благодаря которым мы всё равно любим. Не за, а вопреки. Мне захотелось зарать На неё, на себя, на весь мир. Потому что она, как всегда, была права. «Ты слишком боишься спросить, почему всё изменилось», — сказала она. «Поэтому отвечу сама, Делла Морта. Она склонилась ко мне ближе. Ее губы почти коснулись моих. В её глазах была такая ярость, что я бы предпочёл получить нож в печень. «Потому что я люблю тебя», — выдохнула она. Моё сердце реально сбилось с ритма или остановилось. Чёрт его знает. Казалось, я и вовсе покинул своё ледяное тело, лишённое адекватных чувств. На секунду всё исчезло, и остались только эти слова. «Потому что я смелее тебя», — продолжила Бьянка, не дав мне прийти в себя. Она наносила удар за ударом, дробя мои кости. «Смелее настолько, чтобы признаться в том, что ты для меня значишь. Смелее принять, что всё это не временный брак, не сделка, а...» Она на секунду отвела взгляд. «Наша жизнь. Наша история. История, полная крови, жажды мести, принуждения и угроз. История, где ты всё ещё в клетке». Я провёл рукой по её щеке, желая сохранить ощущение её мягкой кожи на своих руках. Бьянка отбросила мою руку и на мгновение закрыла глаза. «Ты не моя клетка», — сказала она тихо, но каждое слово било по мне, как выстрел. «Ты моя свобода». Я сглотнул. Горло сжалось так, что говорить было физически больно. «Ты не можешь говорить такие слова мужчине, который принудил тебя выйти за него замуж. А ты не можешь решать...» «Что я могу чувствовать и что мне говорить?» — парировала она. Особенно после того, как решил, что больше не хочешь быть моим мужем. Бьянка отстранилась и выпрямилась. Её рука потянулась к перьевой ручке. Она поставила подпись уверенно и быстро, даже не ознакомившись полностью с документами, потому что всё ещё доверяла мне. Ручка вылетела из её пальцев, пролетела пол кабинета и покатилась по паркету, ударяясь о ножки мебели. «Когда у меня появится новый муж, — спокойно сказала она. — А он появится, не сомневайся, потому что мир — сюрприз — не вращается вокруг тебя. Она склонила голову, её волосы соскользнули с плеча, где выделялся шрам от пулевого ранения, связавшего наши жизни много лет назад. Я проверю твою теорию. В какой момент нужно влюбляться и любить? До брака или после? Я подорвался из кресла. Слова о новом муже впились в меня, как иглы с ядом. «Ты не будешь ни хрена проверять!» — выдавил я сквозь зубы. «Испытай меня!» — прошипела она, отталкиваясь от стола и намереваясь уйти. Я перехватил её, обхватив ладонью шею и удерживая её там, где она должна быть. Почему она всегда ощущалась в моих руках так правильно? Я притянул её к себе и прижался губами к её губам. Поцелуй был неумелой попыткой сказать всё, что я не имел права произносить вслух. «Останься. Я не могу без тебя. Я не хочу без тебя. Я люблю тебя». Бьянка сначала отозвалась, вцепившись пальцами в мой пиджак. Я был настолько переполнен эмоциями, что чуть не перетащил её через стол. А потом она укусила меня за губу так, что почувствовался вкус крови. «Не смей!» — прохрипела она, оттолкнув меня. «Не смей целовать меня, когда только что заставил поставить меня подпись под нашим концом». «В моём мире слишком много гнили и слишком мало мира», — сказал я, тяжело дыша. «Я не эгоист. Я знаю, что ты, чёрт побери, заслуживаешь лучшего, чем жить со мной в этой грязи. А я знаю, что ты любишь меня, придурок», — парировала она. «Но я никогда не приму этих слов после того, как ты решил, что не хочешь быть моим мужем». Она выпрямилась, провела пальцами по губам, будто запоминая тепло нашего поцелуя. «Увидимся завтра на благотворительном вечере», — тихо сказала она, — «и даже не смей приближаться к спальне». Она развернулась и пошла к двери. Я опустил взгляд на бумаги, потому что иначе побежал бы за ней и признался бы в любви, а она скорее пробила бы мне голову, чем приняла эти слова. На пунктирной линии вместо аккуратной подписи Красовалось одно слово, выведенное разборчиво красивым почерком. Стронза. Мудак. Я усмехнулся, но звук вышел глухим и пустым. Справедливая оценка. Дверь хлопнула, а следом послышался рык Ромео. Он, видимо, почувствовал состояние бьянки. «Пошли, Ромео, наведём на него порчу». Я закрыл глаза, осознавая, что всё закончилось, даже если для общества мы ещё пару дней будем семья. Грудь жало так, что стало трудно дышать. Но, возможно, именно так и должно ощущаться правильно принятое решение. Вряд ли я должен прыгать от счастья, верно? Я просто хотел, чтобы хоть кто-нибудь сказал, что я поступил правильно. Я оперся руками о стол, хрипло выдохнул, а потом покинул дом, в котором всё было связано с моей почти бывшей женой.